Глава 12. Волшебное слово. Банк обнаружился на втором административном ярусе, на котором находился и магистрат. Здание было двухэтажным и с колоннами. У парадного входа рядом с дверью, ведущей внутрь, висела табличка. Подойдя поближе, прочитал. «32-е отделение Эллирского гоблинского банка. Часы работы. Ежедневно с 7 до 21». Открыл стеклянную дверь, затем решетчатую, а уже после этого деревянную, и оказался в прохладном вестибюле с высоким потолком. Посетителей было немного. Кто-то из них передавал работникам банка какие-то мешочки, вероятно, ценности. Кто-то подписывал какие-то бумаги, ну а кто-то стоял в очереди к обменному пункту. «Чем можем вам помочь?» Мгновенно материализовавшись передо мной, с улыбкой на лице произнес невысокий, около полутора метров роста, зеленокожий гоблин. Что интересно, одет он был в трехбортный серый костюм на голое тело. Зрелище, нужно сказать, то еще, смахивало на какой-то то ли фарс, то ли сюрреализм. Но я сумел побороть в себе смех и, доброжелательно поздоровавшись, в ответ поинтересовался. «Господин банкир, а не могли бы вы сказать, вы местный житель или бессмертный?» «Местный!» — приветливо улыбнулся тот. «Скажите, а не местные у вас работают, я имею в виду бессмертных?» «Нет, у нас работают жители нашей прекрасной лиры. Бессмертные работают в своем мире!» «Но вы с кем-то из бессмертных контактируете? Или, быть может, вы контактируете с кем-то из богов?» Затаив дыхание, задал я наиглавнейшие вопросы. «Извиняйте, господин, я не уполномочен давать какие-либо комментарии по этому вопросу». «А кто уполномочен? У вас есть руководитель? Старший менеджер, например? Зовите его, пожалуйста». Сейчас управляющий банком в отъезде. Будет через пять дней. Я его заменяю. Так что по всем вопросам вы можете обратиться ко мне». Вновь улыбнулся клерк. «Но уверяю вас, даже если бы управляющий был тут, он сказал бы вам ровно то же самое». «Но почему?» потому что есть такие понятия, как финансовая и коммерческая тайны», — отрезал гоблин. «Просто я хотел вас попросить об услуге и попробовать через вас связаться со своим миром», — вздохнул я. «Мне нужно поговорить с богами». «На это я могу предложить вам лишь один вариант — ждать. Боги приходят к разумным только тогда, когда они сами захотят. Так что, увы, господин, но мы вам в этом помочь сейчас не можем», — развел руками клерк и, натужно улыбнувшись, поинтересовался. «Может быть, наш банк может оказать вам какие-нибудь другие услуги, которые связаны с финансами?» «Возможно». Немного расстроенно произнес я. «Конечно, я не ожидал, что все так быстро получится. Но, тем не менее, где-то в уголках души я надеялся, что меня смогут связать с администрацией игры». «Что будет угодно?» Напомнил о себе приветливый гоблин. «Не может ли банк сдать мне в аренду ячейку для хранения личных вещей?» «Конечно, может!» Воскликнул он. «Наш банк предоставляет огромное количество самых разнообразных услуг. Среди прочих есть и та, которая вам надобна. Мы сейчас же можем пройти и оформить договор, который, к слову сказать, оформляется гораздо быстрее, чем в банке гномов». охвастался клерк. «И после этого вы получите свою ячейку». «А какова цена такой аренды?» Задал я главный вопрос, ведь денег у меня были сущие слезы. Точнее, их не было вообще. «Пустяк!» Отмахнулся работник банка и уточнил. «Ячейка какого размера вам нужна?» Я показал рукой на свой рюкзак. «Это вам будет стоить совсем недорого. Что-то около золотого». Я посмотрел на зеленокожего, как на умалишенного. И тот через мгновение полностью доказал свою невменяемость, добавив. «В день!» «Благодарю вас. Я подумаю над вашим щедрым предложением». Прошептал я, как можно тщательнее подбирая слова, чтобы не послать куда подальше банк вместе со всеми его работниками развернулся на 180 градусов и направился к выходу, решив, что придется найти какое-то укромное место и зарыть до поры до времени мои артефакты там. Ибо теперь другого варианта у меня попросту нет. Открыл деревянную входную дверь, но сразу не ушел, а повернулся и, глядя на ухмыляющегося гоблина, спросил. — А вам не кажется, что такие цены нелогичны, нелепые и неадекватные в локации для новичков? Ведь у них, как правило, ветер в карманах. «Откуда у только что появившегося бессмертного возьмется такая сумма, если он только что появился в этом мире? Ведь, судя по рекламе, на первых уровнях с убитых монстров падают сущие копейки. Медяшка или, в лучшем случае, две. Да и за квесты дают мало. Это я уже знаю на своем опыте. Всего пять медиков отсыпали за то, что я псевдоразум чуть погеноцидил». «Эх, молодой человек», — подошел ко мне поближе клерк. «Я знаю, что вы молоды не только здесь, но и в своем мире». Однако наш банк призван помогать всем без исключения, и не только делом, но и советом, который иногда более ценен, чем любое дело. Сейчас я скажу вам лишь одно слово, и оно кардинальным образом может изменить вашу судьбу. Оно настолько сильно ее изменит, что вы об этом никогда не пожалеете. Вы будете вспоминать этот день, день встречи с нашим банком всю свою долгую жизнь. «Вы будете буквально ежедневно по несколько раз на дню молиться за здравие того, кто сказал вам это волшебное, восхитительное, поразительное слово, легко меняющее судьбу любого разумного. Хотите ли вы его услышать?» «Бесплатно», — уточнил я на всякий случай, ибо что тут за публика и что тут за цены, я уже уяснил. «А то, мало ли, затянут в кабалу, и буду я вместо дома тут жить и отрабатывать долг за какое-то абстрактное слово». «Конечно!» «Абсолютно бесплатное слово, меняющее судьбу!» — горячо заверил меня гоблин. «Так хотите вы его услышать?» «Да». Не стал отказываться я, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу в ожидании откровения, которое, возможно, даст мне преимущество и, в конечном итоге, возможно, спасет. Гоблин чуть приблизился ко мне, дождался, пока я наклонил к нему голову, добродушно улыбнулся и, торжественно посмотрев мне в глаза, доверительно прошептал. «Донат». «А чего?» — опешил я. «Вы не знаете, что такое донат?» — удивился он. «Разумеется, я знаю, что это такое. Просто я не понимаю, при чем тут это слово». «Очень прискорбно, что вам это не ясно. Очень. А между тем ваши собратья бессмертные иногда это называют в загонном бабла из реала». Ошарашил меня клерк и продолжил. «Но то и их дело. У нас есть твердое правило, которое написано на внутренней стороне каждой таблички при входе в банк. Клиент всегда прав, если нам оно выгодно. Раз так они считают, то это их право. Но я бы выразился более мягко и назвал бы такие финансовые операции разумным вложением средств». «Разумным? Что ж тут разумного в переводе денег впустую?» Усомнился я в логичности перевода живых денег в виртуальные фантики. «Вы не правы, уважаемый Лай. Ох, как вы не правы. Деньги в нашем мире имеют власть ничуть не меньшую, чем в вашем» произнес гоблин и, слащаво улыбнувшись, стал развеивать мой скепсис, приводя аргументы. «Сразу отвечая на ваш незаданный вопрос, зачем вам тут деньги? Могу вкратце рассказать, какие именно возможные блага вы сможете получить, абсолютно не прилагая для этого никаких усилий. Рассказать?» Я кивнул. «Интересно было бы послушать». «Тогда слушайте. Это тоже, представьте себе, бесплатно! Итак, во-первых...» У вас появится возможность покупать необходимые под ваши нужды предметы. Их можно приобрести не только у торговцев, но и сторговавшись на черном рынке или с другими бессмертными. И покупать вы сможете все, что вашей душе угодно. В первую очередь это касается достойного оружия и более мощной экипировки. Именно они способствуют гораздо лучшей прокачке на охоте. Кроме того, без адекватного вооружения вступить в ряды отряда, собирающегося на серьезную охоту, вряд ли будет возможно. Не говоря уже о вступлении вас в клан, гильдию или, скажем, в альянс. Для вступления в те организации к соискателю предъявляются очень серьезные требования. А хочешь не хочешь, рано или поздно вступить в какое-нибудь сообщество все равно придется. Соло-игроки не могут выполнять серьезные поручения и охотиться на элитных монстров, с которых падает дорогая и раритетная добыча. Все это можно делать лишь в составе хорошо экипированной группы. И такие группы, как правило, формируются в клане. Клану выгодны хорошо одетые игроки, а не гладранцы, ибо чем сильнее его бойцы, тем сильнее мощь клана, и тем более широкий спектр задач он может выполнить. А значит, и на больший кусок пирога в дележе территорий, добычи и так далее он сможет претендовать. Так что чем быстрее новичок одевается, тем быстрее находит группу, а затем и клан. А когда он в них вливается или формирует отряд сам, то это еще более ускоряет его развитие и получение очередного ранга. Знаете ли, если в начале пути еще можно охотиться соло, то к девятому-десятому уровню это делает все сложнее и сложнее. К примеру, на тридцатом уровне убивать соответствующих монстров в одиночку будет практически невозможно. На такое способны только очень опытные, хорошо экипированные, а значит, богатые воины. Ничего себе перспектива! Выдохнул я. «Получается, что без доната я нормально качаться не смогу». «Сможете!» — успокоил меня гоблин и тут же обломал. «Просто ваше развитие будет идти очень долго. Намного дольше, чем если бы вы не пожадничали и перевели необходимую сумму нам на счет. Без этого путь, который вы могли бы пройти за 3-4 года, займет у вас десятилетия?» Развел руками и совсем по-человечески вздохнув, закончил фразу. «Увы, такова жизнь!» А затем спохватился. «Да и не только в получении опыта дело. Дело ведь еще в том, что вы обеспечиваете себя комфортом в нашем мире. А какой комфорт может быть без денег? Только безденежный!» И стал приводить примеры. «Вам ведь нужна безопасная ячейка в банке, чтобы случайные воры или грабители не смогли украсть ценные для вас предметы. Извольте заплатить. Вы проголодались и хотите хорошо поесть, но не любите ту кашу, что готовят для бездомных?» «Опять же, будьте добры немного раскошелиться! Хотите ночевать не в клоповнике, а в мягкой кровати на чистых простынях? И тут тоже нужно будет отдать звонкую монету! И так во всем! Транспорт, перелеты, одежда, экипировка, эликсиры, настои, всевозможные ингредиенты для обучения профессиям, опять же, плата наставникам, учителям, их подмастерьям, мастерам, да и многое другое! Для всего этого нужны деньги!» И чем больше вы готовы их потратить на элиру, тем больше и качественнее услуги вы сможете за них получить. А по-другому в этом мире заработать нельзя? Находясь в прострации, спросил я, подумав, что дело приобретает совсем нехороший поворот. Никакой донат я сюда перевести не смогу, даже если очень захочу так сделать. Естественно, деньги вы можете добыть по-другому, охотясь, торгуя или устроившись на службу кому-нибудь. Но что это будут за деньги? «Гроши? Вот именно что гроши! Поэтому наш банк всегда готов прийти на помощь бессмертному и обменять по курсу деньги из вашего мира на наше золото. При этом комиссия у нас самая что ни на есть щадящая — 30 процентов!» «Тридцать? А, а почему не сто?» — Хмыкнул я, глядя в наглые глаза зеленого ростовщика. «Поверьте, тридцать — это по-божески!» — доверительным тоном произнес явный прохиндей. «Если вы решите связаться с гномами, то, уверяю, те возьмут с вас не менее пятидесяти, а то и больше». «Ну и ставьте у вас». «Не такие уж и большие, если учесть, что вы получаете на выходе», — парировал клерк. Задумался и, покачав наставительно крючковатым указательным пальцем, произнес. «Смотрите, не упустите свой шанс. Вложенные сейчас деньги без сомнения окупятся временем, которое вы без них затратили бы на получение опыта». «К тому же наличие золота может и в прокачке персонажа сильно помочь. Вы спрашиваете, как?» Ехидно посмотрел на молчащего меня гоблин. «Отвечу. Многие хорошо экипированные бессмертные практикуют помощь в прокачке новичков за звонкую монету. Это называется буст». «Как это?» «Очень легко. Они берут вас к себе в группу. Вы идете в подходящую для вашего уровня локацию и начинаете там охоту». Точнее, будет сказать, охоту начинают те профессионалы, которых вы наняли. Новичок же в это время просто сидит на месте и получает свой опыт, как говорят бессмертные, на халяву. И все всем довольны. Молодой воин, не рискуя собой, поднимается по шкале уровней. Профессионалы же получают за помощь достойную награду. Никто не в обиде. Логика была чрезвычайно трезвой. Однако я увидел небольшое несоответствие и постарался вывести клерка на чистую воду. «Вы сказали, что услуги по прокачке предоставляют хорошо одетые бойцы. Следовательно, у них есть не только одежда, но и деньги. Так зачем же им еще деньги? Ведь они и так достаточно богаты, чтобы быть хорошо экипированными. Солить они, что ли, это золото собираются?» «Деньги всегда нужны, и чем их больше, тем лучше. Много денег не бывает!» С серьезным видом произнес наидревнейшую истину гоблин. «К тому же, не от конца совершенствованию, и любой, даже очень хорошо одетый воин, всегда сможет на рынке найти обмундирование и оружие, которые будут хоть чуточку, но лучше, чем надетые на нем. А ведь эта самая чуточка когда-то, возможно, сможет спасти его жизнь. Так что процесс улучшения экипировки ха, практически бесконечен», — кмыкнул Зеленый. Воину выгодно быть лучше экипированным, чем его конкуренты, ведь конкуренция среди бустеров не шуточная». «Все хотят заработать здесь, чтобы жить лучше там». «Не понял. А какая связь между тут и там?» «Самое обычное. Многие из тех, кто предоставляет услуги в нашем мире, приходят сюда не жить, а наслаждаться жизнью на просторах Элиры, а банально зарабатывать, чтобы обеспечивать себя в своем мире». «В смысле?» «В смысле. Именно то, что я и сказал. Я сообщил вам это без насказаний, сказал Зеленый. «Они тут работают, получают золото» а затем переводит его через наш банк на свои счета в свою реальность. и с этого вы тоже получаете свой скромный гешефт в виде 30%,» — понимающий добавил за него я. «Вы правы и неправы. Правы в том, что действительно получаем свой процент. И неправы в том, что этих процентов не 30, а 50». «А...» — начал было я, но гоблин меня перебил. «А гномы за это берут 60!» «Ужас!» Только и смог вымолвить я, пытаясь представить, какие деньги крутятся в банках корпораций, что придумала эту бесплатную игру, в которую играют десятки миллионов человек. «И не говорите!» — согласился со мной клерк, видя, что я впал в задумчивость. А задуматься было над чем. Тема заработка в интернете сама по себе интересная. Что может быть лучше, чем сидеть дома в компьютере, играть в любимую игру и при том не самому платить за это деньги, а наоборот, получать их? На таком фоне даже мой план полухалявной работы помощником агронома полностью мерк. Блин, над этим вопросом нужно будет обязательно хорошенько поразмыслить. Быть может, действительно имеет смысл вложить деньги в игру, прокачаться до нужного уровня, хорошо одеться, собрать группу сподвижников, а уже затем самому находить клиентов и прокачивать их, получая за это золото. Ведь по факту ничего сложного тут нет». «Очень, очень перспективная и воодушевляющая идея кормить и обеспечивать себя в реальности деньгами из нереального мира». Однако грабительский процент, который получали эти гоблины, не говоря уж про гномов, которых я, впрочем, еще даже ни разу не видел, несколько обламывал грезы о будущих несметных богатствах. Поэтому я решил прояснить еще один заинтересовавший меня вопрос. «А все же мне кажется, проценты за финансовые переводы у вас не маленькие. Имеет ли смысл бессмертным их платить? Не проще ли им в другом мире договориться между собой и обойти ваш банк, решив вопрос с деньгами напрямую между двумя физическими лицами, так сказать, в приватном ключе, тета-тет? А, -тет. О, вы смотрите в точку, самую суть. Похвалил меня гоблин и неожиданно зло ощерившись, проскрипел. Но учтите, на этом попались многие, и я вас уверяю, все они получили по заслугам тюремное заключение. Да ладно. «Точно вам говорю! Процессы были открыты, а сроки огромные!» Заверил меня клерк. «Настолько огромные, что больше желающих шельмовать нет!» «И насколько огромные?» «По законам нашего мира, получение любых денежных средств и предметов за вознаграждение, проходящие вне банковского сопровождения сделки, карается вплоть до полной блокировки портального перехода бессмертного. То есть после решения суда нарушитель больше никогда не сможет попасть в наш справедливый и прекрасный мир». «Но как же вы об этом узнаете? Ведь существует банковская тайна», — резонно заметил я. «Все правильно. Существует», — согласился со мной Зеленый, кивнув. «В вашем мире банки и в нашем мире банки у вас есть банковские тайны, и у нас есть точно такие же банковские тайны. Поэтому мы обмениваемся между собой этими самыми тайнами, отслеживая транзакции кошельков, привязанных к личности каждого бессмертного, решившего попасть в Элиру». «Все в высшей мере законно и в высшей мере тайно». Таким образом, группа, постоянно получающая деньги от новичков, как бы она ни хитрила, как бы она ни пыталась скрыть факты финансовых сокрытий, видна как на ладони. Попавшись в первый раз, такие незаконные дельцы получают один год тюрьмы и солидный штраф. Если нарушитель попадается повторно, то этот срок уже будет три года. Ну а если бессмертный не образумится и продолжит нарушать правила, созданные богами, то когда его поймают в следующий, третий раз, суд обязательно даст такому нарушителю пожизненный срок заключения без права апелляции. Жестко. Я бы даже сказал жестоко. Ничего жесткого и жестокого тут нет. Категорически отверг это обвинение гоблин. Все в рамках закона. Есть закон, и он запрещает. Не выполняющий требования закона, без сомнения, есть преступник. Да, закон суров, но идущие на его нарушения осведомлены, какое наказание их за это ждет. Они знают, на что идут. Так что в данном случае любой гуманизм излишен и вреден. Злоумышленник должен сидеть в темнице, и данный факт не требует дискуссий. Согласно закону, в нашем мире все финансы должны идти через банки, а любые отклонения от этого правила являются грубейшим нарушением, которое вредит финансовой системе всех без исключения королевств и лиры, стремясь создать финансовый коллапс. Что же жесткого в том, что королевство в лице финансовой службы и стражи стараются такой коллапс не допустить? Да, это понятно. Я про наказание. Сроки какие-то уж больно нереальные. Человек приходит в ваш мир отдохнуть, а вы его <связь> в тюрьму сажаете. Не проще такому бессмертному создать новую личность, чем сидеть, например, три года в тюрьме. Как правило, предоставляют услугу платная прокачка высокоуровневые бойцы чтобы докачаться до тех уровней, на которых они находятся, иногда требуется не один год и даже не пять. Так что многие из них не спешат создавать новую личность. Они соглашаются с наказанием и проводят в тюремной камере ежедневные положенные часы в медитации, пассивно прокачивая свои навыки и получая за это опыт», — пояснил Гоблин, хмыкнув. «К тому же, при создании новой личности к ней перейдет вся история старой, в том числе и все предыдущие ее грехи». Так что если вдруг вы решитесь встать на путь нарушения закона, имейте в виду, что ни одна поданная апелляционная жалоба в отношении финансового правонарушения за всю историю нашего мира ни разу не была удовлетворена. И не будет, ибо такое деяние есть самое страшное преступление в нашем мире. Я тяжело вздохнул, осознав, что перспективная идея оказалась не такой уж и перспективной. Не расстраивайтесь. Вероятно, уловив мое внезапно упавшее настроение, сказал клерк. «Есть много честных способов заработать. Например, вы можете скупить товар в одном месте и продать его в другом, по более выгодному курсу. Отделение нашего банка находится практически во всех городах этого мира, и любое из них может выступить гарантом честной сделки. Я точно знаю, что некоторые бессмертные занимаются именно таким видом деятельности — перепродажей». Загнав из реала, как говорят бессмертные, сколь-нибудь существенную сумму, они обеспечивают себя начальным капиталом. Этот капитал они инвестируют в различные бизнес-проекты и получают иногда очень приличную прибыль, после чего живут в роскоши. Ведь, согласитесь, быть богатым и имеющим возможность позволить себе все, что угодно, гораздо приятнее, чем быть нищим, живущим от случайного заработка к случайному заработку. Разве я не прав? Придраться к разумным аргументам работника банка было нельзя. Поэтому я поблагодарил его за столь всеобъемлющую консультацию и, пообещав, что как только загоню бабла, так сразу к ним и приду, направился к выходу. Немного не дойдя до двери, обернулся и увидел, что мой недавний знакомец, гоблин-клерк, уже обхаживает очередного клиента, а точнее клиентку». Девушка-эльфийка с посохом за спиной, одетая в зеленый камзол и красный плащ, уже кивала работнику банка. Мои глаза заметили, что девушка NPC очень привлекательная, а мои длинные уши уже словили сладко-приторную, как будто бы из патыки, речь гоблина. «Я скажу вам только одно волшебное слово, сударыня. И оно, это слово, кардинальным образом перевернет всю вашу жизнь. Хотите его услышать?» «Так откройте же свои розовые ушки как можно шире и слушайте! Это магическое слово — донат!» «Может, это игрок?» На мгновение мелькнула мысль, но я ее тут же отмел, вспомнив про чертовы порталы и то, что игроки начнут появляться только через пять дней. Вышел из банка на улицу окончательно расстроенный. Настроение категорически упало, уступив место злости». Поднял зажатую в руке палку-копалку вверх и, глядя в безоблачное небо, очень некультурно выргался. Точно так же, как несколько часов назад тот обезумевший бородач укорнеет дерево исполина.